Глава вторая То ли выступление Либоровски напомнило, то ли запоздало укнулся карцер, но Никус снова приснился подпол. Дождь прошивал редкий осиновый лесок насквозь. Кроссовки скользили по мокрым листьям, джинсы набухли и не сгибались точно жестяные. Разодранная футболка липла к телу. На спине, там где прореха была от ворота до подола, вода стекала по обожженным лопаткам. От холода тряся подбородок и подбирался живот. Ник провел ладонью по лицу, смазывая капли. Моргнул и сквозь потоки увидел что-то темное. Лес стал гуще. Ник заторопился, оскальзываясь и придерживаясь за деревья. Вскоре понял, это небольшая избушка. Очень старая она вросла в землю по наличник единственного окна и крытая щепой крыша взялась мхом. Рядом ни огородика, ни хозяйственных построек, Охотничья заимка? Да, вроде пустые кругом леса. Ник скатился по вырытым в земле ступенькам. Он боялся увидеть замок, но в душках его не оказалось. Потянул за ручку. Разбухшая дверь с трудом приоткрылась, и Ник скользнул внутрь. Рывком прикрыл за собой. Запах крови. Первое, что он почувствовал. На полу лежал человек в рваной штормовке и брезентовых штанах. Ноги у него были раздроблены и перетянуты жгутами выше колен. Плечо иссечено, мясо в перемешку с побуревшими лоскутами ткани. Но умер мужчина не из-за этого. Кто-то выстрелил ему в висок. Кровь тянулась полосами от порога и лужей стояла вокруг головы. Светлые, выгоревшие на солнце волосы, слиплись прядями. Ник отшатнулся к стене и, не отрывая взгляда, от трупа пробрался в дальний угол. Съежился на лавке... Подобрав ноги, его била крупная дрожь, да еще привязалась икота. Задерживал дыхание, прикусывал язык, но никак не получалось с нею справиться. Как же холодно. Даже внутри все болит. Затопить бы печку, вон, дрова в углу, но нет спичек. Можно проверить карманы штормовки. Ну, что ему сделает мертвец? Тем более это даже не орев. Снова тряхнул от икоты. Ник медленно сполз с лавки, шагнул к телу, и тут до него дошло. Мужчина умер недавно. Кровь пахнет, как свежая. А ноги он перетягивал не сам. Одной рукой такой узел не завяжешь. Оружия рядом с телом нет. Ник метнулся к окошку и протер мутное стекло. Показался лес, залитый дождем. Дрожали под тяжелыми струями осинки, прислушался. Стучало по крыше, капало на пол возле двери. Бежать... «Но куда?» Трепещущие осинки сбивали с толку. Чудилось, там кто-то ходит. От дыхания стекло запотело, пришлось снова мазнуть ладонью. Темная масса между деревьями двигалась. «Ник!» — подавился криком. Воздух закупорил горло не вздохнуть. Он сразу понял, что это не собаки и даже не волки. Звери были раза в полтора крупнее, двигались плавно, точно кошки. У того, кто бежал первым, бурая с проседью шерсть свисала клоками. Двое других, угольно-черных, казались гладкими. За те секунды, что Ник не мог шевельнуться, оборотни пробежали треть пути до домика. Схватился за лавку, подпереть дверь, но опомнился, открывается наружу. На печь? Нет места. Тихий царапающий звук заставил Ника попятиться. Оборотень поддевал когтями створку. Звякнуло под ногой. Кольцо на крышке погреба. Рванул его, словно чеку из гранаты. вдохнуло запахом мокрой земли. Лестница прогнила. Ник прыгнул и сразу же ударился коленями. а Осев, домик ушел в подпол, оставив пространство не больше метра. Фундамент пытались укрепить, подведя бревна и подсыпав булыжниками. Повезло, что не упал на камни. Ник опустил за собой крышку. Темно. Дыхание. Сиплое, прерывистое, точно после бега. Его могут услышать. Его могут почуять. Повел рукой и нащупал балку, пополз за нее, стараясь двигаться медленно. Шуршала земля, и ник обмирал от каждого звука. Над головой уже ходили, поскрипывали доски и слышался или казался цокот когтей. Стать бы маленьким-маленьким, проскользнуть подальше от лаза, в ту сторону, где лежит труп, кровь под ним пропитала доски, заглушив другие запахи. Ник сидел, вжавшись в угол и смотрел на невидимый в темноте потолок. Каменная кладка холодила спину. Он подтянул колени к груди и обхватил руками, сдерживая дрожь. В густом застоявшемся воздухе было трудно дышать. Для начала оборотни занялись мертвецом. Слышалось рычание, возня. Сверху сыпалась земля. Ник вздрагивал, когда попадала на него. Острее запахло кровью. Но теперь примешивалась вонь от мокрой шерсти. Потом один зверь, кажется, улегся спать. Долго крутился, проминая лапами скрипевшие доски, прежде чем тяжело упасть. Двое других бродили по комнате. У Ника свело спину, когда он услышал бреканье железного кольца под лапой. Оборотень поскреб лас и заскулил. «Чует?» Ник пошарил рядом с собой. Под руку попалась лишь заостренная щепка. Сжал ее... но гнилое дерево рассыпалось в кулаке. Говорят, они сначала рвут горло. Оборотень попробовал когтем щель по периметру крышки. Еще раз звякнул кольцом и, наконец, убрался. Ник даже не поверил сначала и долго сидел, напряженно прислушиваясь. Потом закаменевшие мышцы обмякли. Осталась тянущая боль от спертого воздуха теснила в груди. Вдох получился медленным, прерывистым. Ник едва не закашлялся. Дождь. Шел всю ночь, и проклятые пережидали его в избушке. Ник иногда проваливался в оцепенение. Оглохший, ослепший, он не ощущал себя и не понимал, бред это или на самом деле. Но затем сотрясало ознобом, и мир снова становился осязаемым до боли. Холодно, печет спину, ходит над головой оборотни. Очень хотелось пить. Чтобы заглушить жажду, Ник выскребал между булыжниками влажную землю и слизывал ее с ладони. Раз чуть не закричал в голос «Я тут, вы, тут я!» Лишь бы все побыстрее закончилось. Прикусил изнутри щеку. Солоноватую слюну проглотил, боясь сплюнуть. Ну как хватит такой малости капли свежей крови, чтобы его почуяли. Потом стало все равно. Ни страха, ни жажды, ни холода. Даже не понял, когда оборотни ушли. Проснулся за пару минут до звонка. Вставал тяжело с гудящей головой. Бесило все, спутанные шнурки на кроссовках, вывернутая наизнанку майка, радостный, красиный голос и тупая морда кабана. В туалете раздраженно отпихнул грошика от раковины, сунул в рот зубную щетку и сморщился, опять мятная паста. Гадость! В столовой шумели от предвкушения выходного. Капризничали малыши, недоросшие до самостоятельных прогулок. Между ними металась взъерошенная капа. ник сживал творожную запеканку и вернулся в спальню там перекрикивались искали вещи ругались из за похожих носков в углу жучара выжимал долку бабочки не мой займи пять грошей кинулся карась экс нихилфит! Нихил — блин не мой взвыл карась нету говорю постепенно шум стихал наконец даже медлительный кабан выкатил из спальни моросило Серо и нудно, совсем не по-весеннему. В парке за окном сквозь хмарь проступали темные силуэты тополей, качали голыми ветками. Бежала по стеклам, и на подоконнике уже набухла лужица. Ник в нарушении всех правил валялся с книгой на кровати. На соседней лежал гвоздь, закинув ноги на спинку и горестно вздыхал. Гвоздю хотелось курить. А сигареты вчера Карась не принес, побоявшись идти через вахту в дежурство Ноздри. Клялся притащить сегодня, но пропуск у него был до семнадцати ноль ноль. Долго еще ждать. «Ча читаешь? Прицепился гвоздь. Ник молча показал обложку. А похавать ничего нет. Откуда? Нарочито громко Ник перевернул страницу. Слышь, не мой. А ты ночью орал и брыкался, как припадочный. Чего вспомнил-то? Контрольную циркуля. Ник скользил взглядом по строчкам бездумно, складывая буквы в слова. «Да ладно, колись!» «Ну почему сразу вспомнил?» Рассердился Ник. «А чего тогда?» Просто мысли дурацкие. Карась еще вечером пристал с этим медосмотром и своими новыми методиками. Спрашивал, не тянет ли меня кровь пить. Вот и приснилось всякая ерунда. «Опа!» Обрадовался Гвоздь. Не мой. а ты что, боишься?» Ник посмотрел на него поверх книги. «Представь себе!» «Да». Гвоздь хмыкнул. Перевернулся на бок, скрипнула панцирная сетка и начал постукивать по тумбочке. В неровном ритме с трудом угадывался черный парад. Ник поморщился. Он не любил эту песню. «К черту день, наше время пришло, мы хозяева ночи. Наши когти остры, наши зубы тверды. Этих бы сочинителей, да в тот лесок». «Я зиму, ну, да Арефа. В Мактаюцком интернате кантовался. А у них летом псы побывали». Никого не нашли, конечно. Но пацан один потом ссаться по ночам стал. Говорят, когда к тебе подходит пес, то всю душу выворачивает. Страшно до жути и блевать тянет. У них как раз столовку отцепили. Так двое завтрак вернули. Очень интересно. Ник вернулся к началу страницы, прочел заново и снова ничего не понял. Тумбочка отзывалась на удары пальцев, все явственнее выговаривая Мы хозяева ваших душ, ночь, время пророчеств. «Гвоздяра, ты достал. Посмотри у кабана под ножкой кровати. Там доска поднимается слева». «Опа!» — заскрежетало, стукнуло. «Ты глянь, есть!» «Вот скажи, мой, как это? Ты про захоронку знаешь, а я нет». «Потому что мне она не нужна», — ответил Ник, не поднимая головы от книги. Гвоздь выглянул в коридор. «Эй, ты, мелкий, тебе говорю, на стрёме постоишь, понял? Чё? Подождёт твой сортир». Снова заскрипела кровать, гвоздь устраивался поудобней, щелкнул зажигалкой. А кабан шикует. Ты смотри, герцогский, с фильтром, две насечки. Но это хрен ему, северными верну, чтоб не жирел! Откуда только гроши? Вот вопрос. Может, трясет? Засыплется, дурак. Слышний, мой. Ник не ответил. Мелко стучало по подоконнику. Горели лампы, сбивая стулку. То ли еще утро, то ли время к обеду. Дым медленно утекал в открытую форточку, и в спальне пахло мокрой землей, мокрым железом и табаком. Не «Немой! А помнишь?» — спросил гвоздь. «Тоже дождь, как тогда. И вообще. Только ты не в книжку смотрел, а в стенку. Я еще подумал, во блин, везуха, с психом заперли. И как тебе в морду не дал? Кулаки же, чесались. Чего не спросишь, молчит. Цаца нашлась!» Ник улыбнулся уголком губ. Только это ж осенью было. А, все равно похоже! Да, тоже пахло мокрым железом и мокрой землей. Что по ту сторону забора, что по эту, серое сент-невейское небо за оградой больничного парка было точно таким же, как над прогулочными дорожками, и также моросил дождь. Но стоило шагнуть за калитку, и закружилась голова. Садись, поторопили его, открывая дверцу автомобиля. «До свидания!» – протянул руку доктор Валиев. «Удачи!» – Ник равнодушно пожал. Он хотел только одного – уехать отсюда как можно скорее. Машина тронулась, мелькнула серо-розовая стена больницы. Ник отвернулся. Стекла быстро запотели. Дома и так зыбки из-за пеленой дождя исчезли из виду. Сквозь мутную серость проступали и гасли разноцветные пятна светофоров. Вздыбилась темная громада моста – В салоне приторно пахло кокосовой отдушкой, и Ника начала подташнивать. Мужчина, сидящий рядом с шофером, повернулся. «Повезло тебе, парень! А чего не спросишь, куда едем?» Ник пожал плечами. Его на самом деле это не интересовало. Главная больница осталась за спиной. И тот кабинет, в котором каждый день мучили вопросами, так что чувствовал себя он препарированной лягушкой, тоже позади. «Я смог», — подумал Ник, и у него тихонько булькнуло в горле, Как же хотелось сорваться, швырнуть докторам их бумажки, крикнуть «Какое вы имеете право?» Спрашивать. Так. Спрашивать. Об этом. Но он выдержал. Ногти впились в ладонь. Ник вспомнил, как стоял над кроватью белобрысого Янока. Пацан лежал, раскинув руки, и под полуприкрытыми веками виднелись полоски белков. А по лицу плыла, сминаясь, точно восковая, дебильная улыбка. Подошел санитар, оттеснил от кровати и начал перекладывать мальчишку, не заботясь, что одеяло упало на пол. Голое тело казалось жалким, и смотреть на это было стыдно. Никогда, поклялся себе Ник, он никогда не даст им повода вколоть ему эту успокаивающую дрянь. Мелькнул поднятый шлагбаум, машина въехала под него и остановилась. Дождь совсем разошелся. Ник не смог разглядеть вывеску, так быстро его пихнули в двери. Испуг, снова больница, кольнул и пропал. Да, это было казенное учреждение, но точно не лечебница. Скорее походило на казарму или общежитие. За деревянной решеткой, увитой искусственным плющом, виднелась столовая. На стенде висели объявления и стенгазета. Старая, еще весенняя, с подснежниками. «Бельевая», «Кладовщик», значилась на табличках. Ник следом за мужчиной поднялся на второй этаж. Прошли длинным коридором с рядом белых дверей, отличающихся номерами. «Заходи». Узкая комната. По обе стороны кровати, разделенные тумбочками. Шерстяные пледы, подушки стоят кокетливыми уголками. В конце прохода письменный стол, рядом кресло. Телевизор на кронштейне. бормочет тихонько. В углу двери приткнулся шкаф. Ник сначала изучил обстановку, чтобы убедиться «да». «Это не больница». «Ты знакомься, а я побегу, нужно тебя зарегистрировать», помахал папкой мужчина. В комнате находился еще и мальчишка, тощий, в футболке с широким воротом. Он примостился на подоконнике и, стоило закрыться двери, достал из-за спины сигарету. Хлопнула форточка. Пахнуло мокрой землей и железом. Окно было забрано решеткой. «Салют! Меня час назад перевели сюда из 12-го госпиталя. Не знаешь, что за хрень?» Мальчишка обвел рукой комнату. Ник качнул головой. Пацан выбросил окурок в форточку и помахал ладошкой, разгоняя дым. «Денис Глеймиров!» Подал он руку. «Ник». Новый знакомый приподнял брови. «И все? Просто Ник?» «Да». Ник снял ветровку и повесил на спинку кровати. Присел, расшнуровывая кроссовки. «Ты что, засекреченный агент?» Не унимался Денис. «Эй, слышь!» Мокрый узел поддавался с трудом. Ник, наконец, справился, скинул обувку и лег поверх пледа, закинул руки за голову. Дождь стучал по подоконнику. Сквозь мутное из-за потоков воды стекло виднелась кирпичная стена. «Чего молчишь?» Денис перебрался на соседнюю кровать, взбил кулаком подушку и запихал себе под спину. «Алло! Прием! Ты откуда?» Ник нехотя ответил. «Из психушки. Опа! Че, правда? Круто!» «А ты буйный или так? Чудишь помаленьку?» Он еще долго доставал вопросами. Ник отмалчивался. В конце концов Денис разозлился так, что был готов лезть в драку. Но начали приводить других мальчишек. К ним и в соседние комнаты. И Денис отвлекся. Комната наполнилась голосами. Ник не вслушивался, лежал и смотрел в потолок. Только раз повернулся к телевизору. В лечебнице к экрану пускали в определенные часы, когда шли детские фильмы или концерты, сейчас же передавали новости. Заседал Сенат. В Оревских землях обстановка оставалась нестабильной, на севере дожди губили урожай. Показали мальчишку лет 14, и у него были сердитые глаза. За спиной у мальчишки стоял пожилой мужчина в темном костюме. В одном из кадров мелькнули псы, силуэты всадников на фоне полуденного неба. Благообразный господин рассказал, как счастливо столице Федерации приветствовать Эл-Рея. Ник равнодушно встал с кровати, когда их вызвали, чтобы сделать радостное объявление. В кабинет с длинным столом набилось человек 20, младшим лет по десять, старшие его ровесники. Сообщение выслушали в молчании. Денис тогда сообразил первым, поднял руку. «Разрешите спросить!» А в этом самом лучшем детском доме все воспитанники ходят в ту гимназию? Нет. Невейская гимназия — первое учебное заведение после столичных. Очень большой конкурс и соответствующая оплата. Вас примут без экзаменов, оплатить будет король. Статья расходов уже одобрена сенатом. Шикарно! — прокомментировал Денис и дернул губой. Натянулся на подбородке шрам. Потом долго дискутировали в спальне у старших. Кто-то радовался, кто-то злился. Один малыш забился в угол и тихонько ревел. Никс снова валялся на кровати, бездумно скользя взглядом по лицам, но теперь молчал и Денис, смотрел на всех с непонятной усмешкой. Когда мальчишки прокричались, Денис сказал презрительно. «Лопухи!» «Да?» — вскинулся темноволосый пацан. «Я же говорю, еще благодарить побегут идиоты! Да за родителей наших они теперь обязаны! Засохни!» — оборвал Денис. «Нашел, что чем мерить!» «Торгаш!» — темноволосый побагровел. «Ты?» «Я, в отличие от тебя, не дурак. Вы что, не поняли, какая тут подстава? Готовьтесь, парни! Нас там будут серьезно прессовать!» В комнате удивленно затихли. Денис постучал пальцем по лбу. «Думать-то надо! Во-первых, мы новички, а там своя стая. Во-вторых, я чё зря спросил про гимназию? Им, значит, средненькая школа и ПТУ, а нам? Им гроши!» «А у нас приличное денежное содержание. Они, значит, с детства в казенных стенах, а у нас родители были». «Да, были!» — крикнул Денис, и малыш в углу заплакал сильнее. «Там же хороший дом. неуверенно сказал кто-то. «Значит, темные устроят без кастетов, вот и вся разница». «С чего ты взял?» «Из опыта. Я этих заведений перевидал. Во!» Денис чиркнул себя ребром ладони по горлу. «У меня отец инженер-мостостроитель, мать часто с ним моталась». Они на Харе работали. Я к ним на каникулы приехал. Все молчали. Слышно было, как стучит дождь и сухо кашляет Денис. Так что готовьтесь, парни, повторил он, продышавшись. Берегите ваши задницы. Ник повернулся к нему. А что будешь делать ты? Опа, не мой заговорил. В каком смысле я? Ну, пока мы будем беречь свои задницы, чем ты займешься? Денис усмехнулся, под нижней губой опять проступил неровно заживший шрам. «Я?» «Найду вожака и перегрызу ему горло. Есть возражения?» «Никаких». «Шикарно мы тогда с жучарой схлестнулись», — бормотал гвоздь. А когда череп явился, порядок наводить думал, все, хана. «Зато со скуки не дохли. Скажи». «Я предпочитаю другие развлечения». «Хорош нудеть!» Гвоздь потянулся, чтобы отобрать книгу, но Ник выставил локоть. «Э, у вас тут чё, драчка?» – заглянул дежурный. Не мой тебя к директору!» Ник удивленно придержал страницу. «Обалдели! Воскресенье на дворе! Какой нафиг директор? Двигай! Срочно!» Чудные дела!» – протянул гвоздь, с любопытством разглядывая Ника. «А может, ты в взаправду? Как карась, говорит, того! По новой методике!» Ник покрутил пальцем у виска и сунул книгу под подушку. На третьем этаже было тихо, только в кураторской бормотал телевизор. Ник прошел до конца коридора. Здесь в тупике царил полумрак. Бархатные портьеры загораживали и без того тусклый день. А если все-таки сняли квоту по медицинским показателям? Ладони вспотели. Вытер от джинсы, прежде чем взяться за ручку. В приемной тихонько гудела кофеварка. Секретарша вынимала из шкафа тонкие фарфоровые чашечки. Она сердито посмотрела на Ника из-под золотистой челки и мотнула головой. «Проходи. Чего натворил-то? Выдернули из-за тебя в выходной». Ладони, как назло, опять стали влажными. «Нет, обратно в психушку он не поедет. Лучше под мостом ночевать». «Разрешите, господин директ...» Ник сбился и закончил невнятно. Сбоку в гостевом кресле сидел... Георг Станислав Леборовский. На этот раз снова в штатском. Но на не у него поблескивал значок. Герб городского совета с голубой полоской в уголке. «Конечно! Мы тебя ждем!» Директор лучился от счастья, словно ждал Ника последние лет десять. И тот, наконец, явился. «Присаживайся! Нинель, кофе готов? И принеси мальчику конфет! Ну, что встал? Входи же!» Леборовский молча кивнул. Ник опустился в кожаное кресло. Он был в этом кабинете второй раз в жизни. Первый, когда только попал в детдом, и сесть тогда ему не предложили. Секретарша вплыла в кабинет с подносом, бровь у нее была удивленно изогнута. «Конфет? Но я не держу тут конфет!» Перед Ником оказалась крошечная чашечка на блюдце. Пахнуло странно, непривычно, но знакомо. «Извините, я не хотел бы задерживаться», — сказал Леборовский. «Да-да, конечно, Нинель, ты свободна». Директор дождался, когда за секретаршей закроется дверь. «Вы сами скажете мальчику?» «С вашего разрешения». Леборовский пододвинул к себе папки, лежавшие на директорском столе. Снял первую, толстую, растрепанную. «Это копия поискового дела, заведенного три года назад». Он положил ее перед ником. Следующая оказалась тоненькой в новой хрустящей обложке. «Материалы по экспертизе. Тоже можешь ознакомиться». «Сейчас?» — не понял Ник. К папкам он не притронулся. «Я бы предпочел, чтобы ты сделал это на досуге. Там много бумаг. Надеюсь, пока будет достаточно официального заключения». Либоровский передал Нику листок с веером печатей и длинной колонкой подписей. Плотно набранные строчки сливались перед глазами. Проведено исследование, согласно документально подтвержденным. Смотри таблицу номер два. Анализ показал. «Ты ошибся в одной букве», — сказал Либоровский. «Тебя зовут не Ник, а Мик, Микаэль». Считать установленным, что Николас Зареченский и Микаэль Родислав Яров — одно и то же лицо. Ник сглотнул. В кабинете резко до да желчи пахло кофе. Микаэль. Родислав Яров. Одно и то же. Он положил лист и открыл поисковое дело. К первой странице с крепкой был прихвачен фотоснимок. Крупнозернистый, в центре и размытый по краям. Высокий, темноволосый мужчина обнимал короткостриженную женщину. Оба в джинсах и свитерах, улыбаются. Женщина одну руку положила на плечо пятилетнему малышу. Другой держала за локоть мальчишку постарше. В этом втором Ник узнал себя. Или, скорее, угадал. Слишком давняя фотография, года за три до Оревского мятежа. «Что с ними?» — ровно произнес Ник. «Нет, это другой мужчина. Не тот, что лежал убитым на площади перед автовокзалом». «Марина Ярова и ее сын Дэнек погибли при попытке выехать из Фергуслана». Голос Лебаровский звучал сухо, отставной полковник констатировал факт. «Их тела удалось опознать». Радислав Яров считается пропавшим без вести, но, по словам очевидцев, он присоединился к отряду Павловича. Отряд был полностью уничтожен на перевале Карыч, через который шла прямая дорога на Фергуслан. «Марина, Радислав, Денек, Микаэль, чужие имена, Микаэль Яров», произнес про себя Ник, каждую букву на языке опробовал, но ничего не почувствовал. «Мы жили в Оревских землях?» «Нет, ваша семья отдыхала на белхи у друзей. А вообще твой отец носил погоны, и вы часто переезжали. Насколько мне известно, он хотел подать рапорт и перевестись в Сент-Нивей, но не успел». Ник понимал, что должен спрашивать. Много, жадно, но в голове было пусто. Закрыл папку, пряча фотографию под картонную обложку. «Я могу взять документы?» «Безусловно». Директора, которым Ник успел забыть, шевельнулся в кресле. «А вы что же, не сообщите мальчику? Я сам!» Жестом остановил его Леборовский. «Микаэль!» Полковник замолчал. Наверное, давал время осознать. «Да, обратился именно так». «Микаэль Яров», мысленно повторил Ник. И снова «ничего». Пауза затягивалась. Нику хотелось потрогать папку, но он не шевельнулся. «Микаэль!» — снова заговорил полковник. «Девичья фамилия твоей матери — Лебаровский. Марина Георг Лебаровский. Ты мой внук!» Ник отодвинул чашку с кофе, воняло нестерпимо, пережженными зернами. «Как можно пить такую гадость?» «Ты понимаешь, что тебе говорят?» Мягко, словно у дурачка, поинтересовался директор. Ник посмотрел с недоумением. «Странный вопрос». Или он сделал что-то не так? но не бросаться же на шею этому полковнику. Да, конечно, понимаю. От кофейного запаха першило в горле и говорить было трудно. Это все? Я могу идти? Ты разве... Растерялся директор. Полковник перебил. Микаэль, я приехал за тобой. Собирайся. Я подожду столько, сколько нужно. Ник встал, ухватившись за край стола. Дерево мягко поддалось под рукой, пришлось стиснуть пальцы, удерживая равновесие. «Да, я сейчас...» В приемной изнывала от любопытства секретарша. Увидев Ника, она всполошенно вскочила. «Что случилось-то? На тебе лица нет?» Ник обошел женщину и рванул дверь. В коридоре тоже пахло кофе. Ковер на лестнице заглушил шаги. Вниз, быстрее, второй этаж, проскочить мимо дежурного, постертым гранитным ступеням в гулки холл и сразу в сторону, за колонны. В дальнем туалете никого. Малыши сюда не допускались, а старшие почти все были в городе. Ник дернул оконный шпингалет и зашипел, прищемив кожу. Створка открылась с треском. Оторвались и повисли тряпичные ленты с клочками потемневшей ваты. Ник перегнулся через подоконник в мокрый парк. Надсадный кашель скреб горло, рвался сухими хрипами, точно хотел врезать изнутри. Казалось, еще немного, и Ник выхоркнет легкие с кровью. Кашель прошел, Ник повис на подоконнике, обессиленный. На лицо оседала морось. Облизнул губы, и вкус дождя приглушил кофейный запах. Значит, Микаэль Радислав Яров. За влажной пеленой двигались темные силуэты деревьев. Прогудел теплоход... Ветер принес звуки слады. Ник протянул руку, точно проверяя мир на прочность. Серая морось подалась, пропуская. Пальцы коснулись тополиной коры. Она крошилась, деревья в парке были старыми. Ник с силой провел ладонью вниз, но не почувствовал боли, только дышать стало почему-то легче. Отряхнул руки. «Нужно идти». Возле спальни его перехватил дядя Лещ. Посмотрел с тревогой. «Ты как?» «Нормально». Воспитатель протянул новенький рюкзак с блестящими пряжками. «Собери личные вещи, а из учебки мы потом перешлем, что у нас по учету не проходит». Ник кивнул. В спальне попахивало куревом. Умиротворенный гвоздь стащил из-под подушки книгу и читал с середины. «Хренотень какая-то», — сказал он, увидев Ника. Прищурился на рюкзак. «Началась раздача новогодних подарков? Рановато». Ник открыл тумбочку. «Что ему собирать?» Казенные трусы, вот стопка книжек, его, личные, кружка с рисунком, кораблик на фоне морского собора, ремень поприличнее тех, что выдавали в приюте, коробка кускового сахара. И все. Рафинат Ник перекинул на соседнюю кровать. «Денис, я уезжаю». «Опа, и куда же?» Родственники нашлись. Гвоздь окинул его взглядом и сказал уверенно. «Гонишь? Колись, эти суки квоту сняли?» Ник мотнул головой, потом спохватился. «Не знаю, я же теперь вроде...» «Ну...» «Коня еп! Зло оборвал гвоздь. Кажется, он поверил. Сел на кровати, пнул рюкзак. «А ничего, видать, обеспеченные родственнички. Ну и как же тебя зовут, Не мой. Лицо у гвоздя перекосилось, ясно виднелся под нижней губой шрам. «Микаэль Яров». Ник поднял рюкзак и пошел к двери. Гвоздь обматерил его в спину. На подъездной дорожке стоял Янгер. Рядом застыл директор под зонтиком. «Рюкзак можешь положить на заднее сиденье, сказал новоявленный дед, он уже сидел на водительском месте. Ник открыл дверцу, чувствуя, как следят за ним любопытные малыши. Они облепили окна на первом этаже, и дядя Леш с капой даже не пытались их отогнать. «Я надеюсь, что пребывание у нас ты будешь вспоминать с теплотой и благодарностью». Директор схватил Ника за руку и потряс, а сам при этом смотрел на полковника. «Непременно. Тебя и твоего деда мы рады видеть у нас в гостях. Не забудь пристегнуться!» — скомандовал Леборовский, поворачивая ключ в замке зажигания. «До свидания, господин директор». Ник опустился на сиденье, ремень сразу же попал под руку, щелкнул замком. Машина резко стартовала, сторож в брезентовом плаще едва успел развести створки ворот. В плотном потоке, казалось, не было места даже велосипедисту, но Янгер легко втерся на крайнюю правую полосу и тут же перестроился влево, наращивая скорость. «Ты извини, но у меня мало опыта в общении с детьми», — сказал Леборовский. «Воспитанием занималась Кристи. Я все больше мотался по гарнизонам». Янгер перемахнул через ладу и двинулся в исторический центр. «Кристина — твоя бабушка. Умерла семь лет назад». Уточнил Лебаровский. Туристический автобус перекрыл улицу, пытаясь припарковаться у старого музея. Янгер свернул, уходя на большую корабельную. Как мне вас называть? Лебаровски покосился на него. Как тебе удобно! Можешь дядом, можешь Георгом. Ник думал, они остановятся возле одного из корабельных особняков, но Янгер снова повернул. Машина вырвалась из города на дачное шоссе. Тонкие высокие сосны по обе стороны дороги слились в сплошную полосу. Мелькнул полицейский пост, и сразу за ним показался съезд, перекрытый шлагбаумом. Янгер нырнул под него прежде, чем тот успел до конца подняться. Узкая улочка была пустынна. За глухими заборами виднелись деревья, кое-где просвечивались мокрые от дождя крыши. Ник заметил пару камер наблюдения. Янгер вкатился в распахнутые ворота. Железные створки тут же начали смыкаться, и медленно поехал к двухэтажному особняку. Слышно было, как шуршит под колесами гравий. Сквозь тонированные стекла Ник видел черные массивы кустов, за ними проступали силуэты деревьев. Проплыла белоснежная крыша беседки. Колонны, что поддерживали ее, растворились в дожде. «Это загородный малый дворец Леборовский. Построен сто восемьдесят лет назад». «Правое крыло заброшено, наш род вырождается. Кроме твоей матери у нас с Кристиной было еще двое сыновей. Но один родился слабым, выходить не смогли, послевоенные годы. Другой уже студентом погиб в экспедиции, которую организовал Урк. Искали тайные поселения проклятых». Гюрк говорил достаточно равнодушно, чтобы Ник спросил. «Оборотни задрали». «Почему непременно оборотни?» «Во-первых, есть и другие проклятия, а во-вторых, просто грузовик сорвался на горной дороге. Бывает и так». Янгер остановился. «Выходи, я загоню машину в гараж». Ник вытащил рюкзак и, запрокинув голову, стал рассматривать дом. По фронтону шла лепнина, шпаги и старинные пистолеты, перевитые лентами. В центре выделялся герб, детали отсюда было не разобрать. Поблескивал на крыше флюгер в виде косматого льва. Сбоку от него торчала антенна. Крыло, что уходило вправо, казалось слепым из-за деревянных щитов на окнах. Мраморное крыльцо в четыре ступени огораживали кованые перила. По углам приткнулись вазоны с влажной черной землей. Но ну, заходи!» — появился из-за спины Георг. «Это и твой дом!» Сразу за порогом оказался полукруглый холл с белоснежными лестницами. В простенке между ними висел портрет мужчины в камзоле с двумя настороженными борзыми у ног. Улс Боровский, основатель рода. Его заслуги были признаны короной, и Улс получил право на приставку «Ля». С него «Ля Боровский» и вписаны в королевскую книгу. «Это копия. Оригинал кисти Петрольча висит в старом музее». Георг толкнул дверь, ведущую налево. Открылась «Анфилада». Сумрачная с паркетным полом и панелями из темного дерева на стенах. Малая гостиная, потом музыкальная, библиотека-столовая. Дальше крыло перестроено под хозяйственные нужды. Ник на мгновение опустил веки. В затылке накапливалась тяжелая боль, казалось, там переливается свинец. Послышались шаги, гулки стук каблуков, и появилась молодая женщина в строгом, темно-синем платье. Добрый день, господа, Микаэль. Рада приветствовать вас. — Познакомься, это Александрина. Она занимается домом. Ник наклонил голову. — Со всеми бытовыми вопросами можешь обращаться к ней. Женщина улыбнулась с точно вымеренной долей искренности. — Господин Георг, когда подавать обед? — К трем, пожалуйста. Пойдем, Микаэль, я покажу второй этаж. Он реконструирован и более приспособлен для жизни. Пока они поднимались, Георг рассказывал. «Из прислуги еще ли он? Он автомеханик, электрик, плотник, садовник. Живет здесь же, во флигеле. Потом познакомишься, у него сегодня выходной. Ну и по случаю генеральной уборки, конечно, приходят люди». На втором этаже было светлее. Арочные окна от пола до потолка выходили в сад. Между ними тоже висел портрет, но уже женский. Дама в бордовом платье стояла у камина, борзые у ее ног спали. «Жена Улса, Эльга». «Тоже копия», — прокомментировал Георг. «Второй этаж обычно занимали хозяйские покои. Я не стал отступать от традиции. По эту сторону мой кабинет и личная библиотека. Дальше небольшая гостиная, гардеробная, спальня, ванная». «Тебе сюда», — хозяин прошел до конца коридора и толкнул дверь. «Здесь когда-то жил Максим». «Который погиб в экспедиции?» «Да». «Тебя это смущает?» Ник покачал головой. «Кабинет с выделенной зоной отдыха. Из нее выход в спальню. Там отдельная туалетная комната, правда, маленькая, с душевой кабиной. Но тебе, я думаю, будет достаточно». «Вполне». «Тогда устраивайся. Помойся, переоденься и спускайся к обеду. Не буду мешать». Георг вышел, притворив за собой дверь. Ник опустился в кресло и уронил рюкзак под ноги. «Помойся. Можно подумать, его из тюрьмы забрали». Боль в затылке, все нарастало, пришлось обхватить голову и сжать виски ладонями. У него не могло быть дедули попроще, без фамильных особняков. Переждав приступ, Ник поднялся и медленно оглядел комнату. Мебель добротная, темного дерева, старая, но не старинная. На застекленных полках книги, микроскопы, картонные папки. Громко тикают напольные часы, мотается блестящий маятник, на стенах гравюры. Все одной серии «Подвиги» Гарлея. Вот он голыми руками убивает оборотня. Вот зеркальным щитом отражает черный взгляд. А вот пленит ведьму. Часы захрипели, Ник вздрогнул от неожиданности, и гулко отбили дважды. Дедуля просил спуститься к трем. Явиться минуту в минуту? Нарочно опоздать? Не хотелось ни того, ни другого. Ник подошел к окну и отвел тяжелую портьеру. Отсюда виднелся сад, полускрытый моросью. Здоровенный дуб касался ветками стекол, почки на нем набухли и были готовы лопнуть. Отвернувшись от окна, Ник прошелся по комнате. Щелкнул выключателем, вспыхнула трехрожковая люстра. Открыл створку книжного шкафа. Сверху стояли иноязычные, и энциклопедические словари. Дальше справочники по алгебре, геометрии, истории, географии. Потом шел ряд новеньких учебников. Ник вытащил литературу. «Восьмая параллель. Все правильно». Учебник Ник положил на стол и перешел в спальню. В небольшой комнате поместились узкая кровать и шкаф, занявший всю ширину стены. Дверца легко поехала в сторону, стоило коснуться ручки. «Ого! Богатый гардероб! Чего только нет!» Начиная от футболок и заканчивая костюмами. Ник прикинул на глаз. Размер его. «Так, а это что?» Он вытащил мундир. «Серо-зеленый с гимназической нашивкой». Отличного сукна, облегченный, как у деток. Примерил. Мундир сел точно по плечам, и длина рукавов подходящая, а ведь приютская одежда, скроенная по усредненному стандарту, всегда оказывалась куцей. Бегом, не снимая мундира, вернулся к книжному шкафу. Ну, конечно. Задачник Магниценского и второй том геометрии локаля. Сборник олимпиадных вопросов по физике. Пухлая христоматия с текстами на «Афролейском». Все по углубленной программе гимназии. Ник вернул книги на полки, аккуратно выровнял корешки. Интересно, медкомиссия была в пятницу. Получается, Леборовский за три неполных дня, причем полтора из них пришлись на выходные, успел получить заключение комиссии, выступить в детдоме, договориться с директором, да еще между делом полностью экипировать внука. «Ладно, разберемся», — подумал Ник. Туалетная комната действительно оказалась маленькой. Ник выдавил на ладонь шампунь и понюхал. Пахло вкусно, но незнакомо. Долго стоял под тугими струями. Вода обжигала кожу и заворачивалась воронкой у ног. «Я Микаэль Яров», — повторял Ник, беззвучно шевеля губами. «Меня зовут Мик». Он поднял руку к глазам. Повернул, согнул пальцы. На указательном шрам. Сжал кулак, напряг и расслабил мышцы. Тело слушалось, как обычно. «Микаэль...» Родислав Яров вдруг пробрала ознобом. Ник выскочил из душевой кабины, едва не упав на скользком кафеле. Торопливо протер запотевшее зеркало. Лицо отразилось напряженное и испуганное, но ничуть не изменившееся. «Микаэль Яров?» Приподняв со лба волосы, Ник посмотрел на рубец. «Это его. У Мика такого не было. И вот этой отметины возле уха тоже. Мик не знал, как пахнет оборотень после дождя». «Насколько сильна отдача у армейского ТР-26 и как долго болит обожженная спина?» «А ты все знаешь? Все помнишь?» Ник закрутил кран и вышел. Приютская одежда лежала на стуле. Надевать ее снова было глупо. По какой бы причине он это не сделал, из упрямства или потому, что чувствовал себя чужим в этом доме? Ник задумался, стоя перед шкафом. Прикосновение к серому пуловеру показалось знакомым. Значит, он носил такое. Мягкая, тонкая шерсть, явно дорогая. Он выбрал джинсы и простую черную футболку. Часы пробили трижды, когда Ник вышел из комнаты. На первом этаже посветляло, за окнами прояснилось, и сад проступил из мороси. Задержался на минуту, вглядываясь в тропинки. Он бывал там. Лазил по деревьям. Играл в прятки с братом. Катался на велосипеде. Микаэль Яров. Снова... Начала копиться в затылке боль. Ник представлял столовую огромной, как в исторических фильмах. Стол на 20 персон, хрустальные люстры, салфетки с фамильными вензелями, фарфор и коллекция вилок. Однако через гостиную и библиотеку он попал в небольшую комнату с буфетом. Люстры не было, только небольшие светильники в простенках. Потолок расписан, облака, ангелочки на цветущих деревьях. В камине за кованым экраном горел огонь, отражаясь в медном ведерке для угля». Георг сидел во главе стола. Для Ника накрыли слева от него. «Извините, я немного опоздал». «Ничего, ты же не в казарме. Хотя, конечно, мне было бы проще, если бы ты придерживался устоявшихся традиций». Александрина открыла супницу. Пахнула мясным бульоном. Ник присел к столу, окинул взглядом приборы. «Ну, могло быть и хуже». Он вытянул салфетку из кольца. Накрахмаленная ткань хрустнула в пальцах. Знакомо, привычно. «Я часто бывал в этом доме?» «Не очень». Георг дождался, когда Александрина выйдет. «Я уже говорил, вы много переезжали. Радислав был майором Урка, генеральным инспектором. Кстати, какое-то время мы работали вместе. Потом Радислав подал рапорт и перевелся. Вы не приезжали сюда четыре года, если считать до Оревского мятежа». Дед помолчал, потом добавил. «Я понимаю, Микаэль, тебе сейчас трудно осознать все. Много бессистемной информации». «Ничего, я постараюсь», — вежливо ответил Ник. На самом деле у него кружилась голова. В комнате было душно, от камина тянуло жаром и почему-то пахло пережженными кофейными зернами. яш Александрина вкусно готовит!» Ник послушно опустил ложку в тарелку. В прозрачном бульоне плавали морковные звездочки и цветные ромбики из перца. «Когда вы узнали, что ваш внук — это я, там наверху все приготовлено!» Георг улыбнулся. Дней десять назад!» «Но окончательно уверился в этом, увидев тебя на комиссии. Медицинское заключение оставалось просто формальностью». «Железный дедуля!» «Я забыл на столе у директора документы. Поисковое дело. Они у меня. Заберешь потом!» Ник отодвинул тарелку, да есть он не смог. Хотелось поставить локти на стол и подпереть голову, но он сидел прямо, дожидаясь, пока Александрина переменит блюдо. Золотистая жареная картошка лежала горкой, отбивная была посыпана незнакомыми травками. Ник рассеянно взял вилку и заметил, как следит за его руками Георг. «Что-то не так?» «Напротив. У тебя сохранились привычки. Марина всегда заботилась о вашем воспитании. Его и Дэнка». Ник попытался представить, каким он был, его брат, но не смог. «Я потратил три года на твои поиски», — голос деда звучал напряженно и сухо. «Мы с Мариной созванивались, и я знал, что вы собираетесь провести отпуск на Белхе». «Потому в запросах указывал Фергуслан. Мне и в голову не приходило, что ты сможешь уйти в горы. А когда спустя полтора года добился полномасштабного розыска, было уже поздно. Тебя записали за Речинским, и нигде не значилось, что фамилия придумана. Ты знаешь, есть интернат, где содержатся безнадежно искалеченные мальчики и девочки. Те, кто уже не сможет назвать своего имени». «Я ходил между койками и боялся, что ты среди них, но я не узнаю тебя. Прошло столько лет с тех пор, как мы виделись». «Почему вы были уверены, что я жив?» «Ты не мог не выжить. Потом ты это поймешь». Ник ковырнул вилкой отбивную. «Если не хочешь есть, я скажу, чтобы подавали кофе». Замутила и снова, как в директорском кабинете, подкатила к горлу желчь. «Не надо». «Вы извините, но я почему-то засыпаю», — сказал Ник и добавил, опережая деда. «Нервы, наверное. Можно я лягу?» «Да, конечно! Иди!» В спальне Ник сбросил кроссовки и бухнулся на кровать, не раздеваясь и не снимая покрывала. Закрыл глаза, качнулась под головой подушка. «Микаэль Радислав Яров».